Глава сорок седьмая. Я не могла его бросить, как несколькими часами ранее, и десятками километров назад бросила на краю обочину розу. Потому что для меня это всё ещё был не труп. Это всё ещё был Тристан. Я спрятала пистолет в бардачке. Спиро лежал на полу между сиденьями в контуженном состоянии, зажмурившись и сильно зажимая уши. Непонимающее поведение мальчика Клэр лежала у него на спине и обнимала его руками и ногами. У меня больше не было помощников. Единственного своего помощника я только что убила собственными руками. Всё, что у меня осталось после этого, только эти испачканные руки. Мне понадобилось целых три часа, чтобы затащить труп на прицеп. Если бы не трёхметровый отрез брезента, наподобие того, в котором мы выгружали труп розы, я, может быть, так и не справилась бы с этой задачей. И тогда я не знаю, чтобы я делала. Неужели я затащила бы его в салон? Неужели бы позволила детям это увидеть? За три часа я не менее сотни раз проверяла пульс и дыхание у трупа. Перед тем, как спуститься с прицепа, на который я его наконец затащила, я приложила ухо к его груди и больше пяти минут не отстранялась. Возможно, я бы выстояла и дольше, но меня затошнило. Поспешно накрыв труп брезентом, чтобы он не замерз, и, сняв с себя его кофту и подложив ее под его голову, чтобы ему было не жестко трястись на кочках, я спрыгнула с прицепа и тут же, схватившись за борт, согнулась напополам. Меня обильно стошнило. Кажется, я выплюнула из себя все, что сумела съесть перед этим. Все бутерброды, сделанные мне Тристаном. Как только я подумала о бутербродах Тристана, меня сразу же скрутил новый спазм, продлившийся дольше первого из-за мучительных страшных мыслей. Я пыталась себе представить и никак не могла, как именно я привезу Реймонду и Кармелите труп Трестана, Что я им скажу? Как смогу выразить всю свою бездонную скорбь от того, что не уберегла их ребенка? Как сообщить им о том, что убила его сама, осознанно? И Спира это знает. Как я объясню смерть одного их ребенка и поломку второго? Как после подобного вообще можно жить? Меня выворачивало снова, снова и снова. А когда во мне не осталось ничего, кроме жгучей горечи во рту и в душе, я поняла, что все это время не прекращала рыдать. Склер, все было в порядке. Сняв ее со спины Спира, я опасливо осмотрела ее хрупкую ножку, за которую ей успела схватить блуждающее. но к огромному облегчению нашла на ней лишь пару незначительных гематом. Спир упирался лбом в пол и прикрывал уши руками, никак не реагируя на внешний мир. Я попыталась потрепать его за плечи, но он лишь ещё сильнее сутулился. Я решила оставить его, потому что всё ещё сама не пришла в себя. Потому что знала, что скоро он сообщит мне о том, что никогда и ни за что не простит меня за содеянное мной с его братом. Я не хотела услышать этот приговор сейчас, потому что боялась выстрелить себе в голову из пистолета, хладнокровно прячущегося в бардачке, перед которым ещё три часа назад сидел переполненный жизнью Тристан. На какое-то время из реальности меня выдернул марсоход. По словам Клэр, котенок испугался и сбежал в момент, когда я рылась в разбросанных под сиденьями вещах, в поисках той русской штуки. Заблокировав детей в машине, я сошла с дороги и ходила по кустам где-то примерно около получаса или двух часов. Не знаю сколько, время вдруг перестало быть для меня значимым. В итоге я каким-то чудом наткнулась на него, когда уже возвращалась назад к машине. Котенок жалобно мяукал, сидя под задним колесом прицепа. Заметив, что у него ранена передняя правая лапка, я тут же напряглась. Если это ранение принесла ему блуждающее, как именно влияет и влияет ли вообще сталь на животных? Я убедила себя в том, что, может быть, это ранение никак не связано с блуждающей. Может быть, он просто подрал себя в кустах. Схватив котёнка за шкирку, я аккуратно перекинула его через борт прицепа и заглянула внутрь. Увидев бледно-синеватое лицо Тристана, я тут же передумала проверять его пульс в тысячный раз. Горло подступил очередной ком боли. Отдышавшись в кулак, я открыла пассажирскую дверцу, и сообщила Клэр о найденном котёнке и о том, что дальше он поедет в прицепе. Ничего не отвечая в ответ, девчонка лишь доверительно кивнула мне. Достав с задней панели два флисовых пледа, тех самых, которые мы нашли в злосчастном супермаркете, одним я зачем-то застелила место, на котором прежде сидела зараженная, а вторым накрыла спира. Растянувшись на кресле так, чтобы удобно доставать до спира рукой, Клэр начала гладить его по голове. понаблюдав за этой картиной с минуту, без энтузиазма промыв рот водой и сделав пару необходимых моему всё ещё живому организму глотков, я закрыла их дверь и последовала к своей. Все за руль, я вдруг впервые почувствовала. Нет, я даже не почувствовала. Отчётливо поняла, что до пункта назначения мы не доедем. На оставшемся нам отрезке все мы найдём свой конец. Вопрос лишь в том, в какой последовательности мы уйдем. Главное не уйти последней. Главное...